надежда гусева жемчуга рассказы в в учителю с любовью зубы жемчуга роман предисловие записки нерва жила на свете женщина и было у нее трое детей старший мальчик среднее Девочка. А младший? Он и человеком-то зваться не мог. Ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей. И не было у него ни души, ни сердца. Ни живой по-настоящему, ни мертвый, Просто груды камней да случайные вещи. Но женщина все равно любила и жалела его. Младшего и желанного. Больше всего на свете желала она вдохнуть жизнь в свое дитя. Надо сказать, была она мудра, Да к тому же немножко колдунья. Имелись у нее способы. Неживое станет живым, каменное заговорит и прозреет, странное дитя научится смеяться и плакать, если много-много счастливых людей добровольно и радостно поделится с ним частичками своих душ и сердец. Души и сердца счастливых людей они такие. Чем щедрее себя раздают, тем богаче становятся. Только где же взять? Столько счастливцев. Много вокруг разных людей: деловых, требовательных, усталых, унылых, умных, глупых, рассеянных. А вот тех, кто лучится счастьем, раз-два и обчелся. Тогда женщина решила научить их создавать свое счастье. Она очень старалась. Но оказалось, не каждому нужен такой подарок. Взрослые люди уже успели полюбить свои проблемы и болячки. А вот дети. Дети еще не разучились смеяться. И женщина собрала множество детей и постаралась научить их радости. Но и тут возникла проблема. Ведь мало самому быть счастливым, нужно еще и уметь дарить радость. А это под силу лишь людям добрым, волевым, сильным и трудолюбивым. «Так пусть они и будут такими», — решила женщина и взялась за дело. Вскоре она трудилась уже не одна. Множество помощников работало с ней рука об руку. Хорошая идея всегда найдет отклик. Трудное это было дело, очень трудное. Но если во что-то верить, это свершается. И дитя начало жить. Иногда болело, иногда не слушалось, иногда страдало, но жило. Оно видело, слышало и радовалось. Оно стало настоящим. Смотрело на мир тысячами глаз, говорило разными голосами. Играла и работала тысячами рук. И все были рады стать на время его частью. Ведь пока люди помогали ему, жили с ним одной жизнью, они оставались сильны и едины. Я тоже была такой частицей. Иногда зорким глазом, иногда чутким ухом, иногда мурашками на коленке, иногда нервом. Я была там. Я все помню.